Сидит, бывало, смотрит, дышит. И так и видно, что никакой мысли не пробегает в голове. Ее даже нельзя было назвать добрую. Не бывают же добры птицы. Вследствие ли легкомысленно проведенной молодости, от парижского ли воздуха, которым она дышала с детства, в ней гнездилось что-то вроде всеобщего дешевенького скептицизма, выражавшегося обыкновенно словами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 Судьба этой женщины была замечательна. Она происходила из крестьянского семейства. В шестнадцати лет ее выдали замуж за мужика, но от своих сестер-крестьянок она отличалась резко. Отец ее лет двадцать был старостой, нажил денег много и баловал ее. Красавица она была необыкновенная, первая щеголиха по всему околодку, умница, речистая, смелая. Ее барин Дмитрий Пестов,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 или, важно, поднявши светлые глазки, слушает, что рассказывает ей Агафья. А Агафья рассказывает ей не сказки. Мерным ровным голосом рассказывает она о житии чистой девы, жития отшельников, угодников божьих, святых мучениц. Говорит она Лизе, как жили святые в пустынях, как спасались, голод терпели нужду и царей не боялись. Христа исповедует.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 Холод и полусвет утра, свежесть и пустота церкви, самая таинственность этих неожиданных отлучек, осторожное возвращение в дом, в постельку, вся эта смесь запрещенного, странного, святого, потрясала девочку, проникала в самые глупее существа. Агафья никогда никого не осуждала, и Лизу не бронила за шалость.